Лучшая практика номер один – следите за корзинами акций, чтобы прогнозировать рыночные тенденции и инвестиционные направления. Когда вы торгуете ETF на фондовый сектор или индекс широкого рынка, логично отслеживать графики базового актива. Здесь можно обращать внимание на тренды, диапазоны, прорывы и уровни с высоким и низким объемом. Однако зачастую направление широкого рынка в будущем можно предсказать по поведению основных акций уже сегодня. Классический пример – 2007 год, когда акции финансовых компаний ослабили рынок, что в полной мере проявилось лишь в 2008. Мне нравится отслеживать новые максимумы и минимумы на горизонте 1 и трех месяцев. Это помогает находить акции, которые демонстрируют силу на падающем рынке и слабость на растущем. Отдельные бумаги могут изменить общий настрой рынка под влияние индивидуальных факторов. Но если ряд акций движется против средних значений широкого рынка, это сигнал, на который тоже стоит обратить внимание. Например, когда индексы Dow и S&P достигают нового максимума, а многие отдельные акции остаются в прежнем ценовом диапазоне. Такое поведение часто указывает на ложный прорыв. Много лет я следил за корзиной акций с высокой долей в индексах компаний с большой капитализацией, чтобы оценить широту и силу рыночного движения. Сейчас в моей корзине 10 акций по одному из 9 секторов, плюс 10 отраслевых и специализированных индексных ETF. Вот как выглядит текущий состав. Дискреционные потребительские товары. XLY CMCSA. DIS, HD, AMZN, MCD, TWX, FOXA, NKE, LOW, SBUX. Основные потребительские товары – XLP. PG, KO, WMT, PM, CVS, MO, PEP, WBA, COST, CL. Финансы – XLF, BRKB, WFC, JPM, BAC, C, AXP, USB, AIG, GS, MET. Технологические продукты – XLK, AAPL, MSFT, VZ, T, FB, GOOG, ENTC, IBM, ORCL, TWTR. Промышленность, XLI, GE, UNP, MMM, UTX, BA, HON, UPS, CAT, DHR, LMT. Сырье, XLB, DD, MON, DOW. PX, LYB, PPG, ECL, APD, FCX, IP. Энергетика. XLE, XOM, CVX, SLB, KMI, COP, EOG, OXY, PXD, APC, WMB. Жилищно-коммунальные услуги. XLU. D.U.K., N.E.E., -E, SO, E.X.C., A.E.P., S.R.E., P.C.G., P.P.L., E.I.X. Здравоохранение. XLV, JNJ, P.F.E., M.R.K., G.I.L.D., A.M.G.N., A.B.B.V., B.M.Y., U.N.H., C.E.L.G., BIB. Специализированные секторы и индексы. YYR ⁇ недвижимость. KRE ⁇ региональные банки. SMH ⁇ полупроводники. XMI ⁇ горнодобывающая промышленность. IGR ⁇ малая капитализация. MDY ⁇ средняя капитализация. QQQ ⁇ NASDAQ 100. IWC ⁇ микрокапитализация. IWM ⁇ Russell 2000, XHB – домостроение. В большинстве случаев акции каждой группы составляют больше половины общего веса ETF соответствующего сектора. Это значит, что любое широкое движение в нем или на фондовом рынке затронет именно эти акции. Если необходимо углубиться в вопрос, то последняя группа отраслевых и индексных ETF включает акции компаний малой и средней капитализации а также специализированных секторов. Корзину можно использовать для того, чтобы диагностировать широкий рынок разными способами. Некоторые из них я опишу в виде отдельных лучших практик. Обычно я быстро просматриваю графики, чтобы понять, сколько акций достигает новых максимумов или минимумов. Также я вижу, сколько удерживается выше предыдущего уровня поддержки или ниже прежнего сопротивления. Я замечаю, сколько акций закрывается вблизи дневных максимумов или минимумов. Рассмотрим ситуацию, когда широкий рынок находится на пике. В такие моменты можно увидеть, что акции в одном или нескольких секторах не достигают новых максимумов, в то время как акции других секторов продолжают расти. Эти расхождения не только предупреждают о скором достижении экстремума, но и выявляют уязвимые акции при откате. Еще одно преимущество корзины акций – возможность отслеживать бумаги и сектора с аномально высоким объемом торгов по сравнению с аналогичными компаниями. Повышенная активность часто указывает на интерес к покупке или продаже акций институциональными инвесторами, а это уже говорит о растущей или снижающейся привлекательности отдельных секторов. Если подобное наблюдается сразу в нескольких, Возможно, это раннее предупреждение о расширении трендового движения на рынке. Какой вывод можно сделать? Анализ фондового рынка снизу вверх помогает лучше понять его динамику. Наблюдая за поведением отдельных акций, можно сравнить их со средней динамикой соответствующих секторов и индексов. Это позволит выявить скрытые сигналы, которые трудно заметить на общем рыночном фоне.